г л а в а двадцать ч е т в е р т Послышался звон осколков, что-то с грохотом повалилось на пол, и собеседник Михаила разразился тирадой бесконечно далекой от спокойствия и веселья. Когда Гарри наконец проморгался, он обнаружил, что находится в большом прямоугольном зале, напоминающем центр управления полетами. На длинных белых столах, установленных вдоль стен, выстроились в ряд разнообразные приборы. Их экраны успели покрыться слоем пыли, но некоторые светились, демонстрируя какие-то таблицы и строчки бегущих символов, что было тем более странно в городе, где вот уже несколько месяцев не было электричества. В дальнем углу комнаты, рядом с опрокинутым креслом, стоял немолодой грузноватый мужчина с седыми коротко остриженными волосами, палыми глазами и нездоровым румянцем на щеках. Он был одет в темно-серый костюм, поверх которого был накинут синий лабораторный халат. н а у к а з а т е л ь н о м п а л ь ц е незнакомца блестело странное кольцо, белое и очень крупное. Только когда мужчина брезгливо стряхнул кольцо с руки, он, и она в звене покатилась по паркету, Олег понял, что это была отбитая ручка от фарфоровой чашки. — Посуда-то чем тебе не угодила? Или по тарелочкам не н а с т р а л я л с я Мужчина вздохнул и вытер мокрую руку край халата. — Ладно, я не горд, еще налью. Он двинулся к столику, на котором возле старой двухконфорочной электроплитки стоял большой алюминиевый чайник. А рядом лежала коробка с чаем в пакетиках и распотрошенная пачка рафинада. «Отставить!» — сухо сказал Столяров. «Руки держи на виду!» «Не настрелялся и не накомандовался!» Печально констатировал мужчина. «Думаешь, у меня чай с с цианидом?» «Все может быть!» — спокойно ответил Михаил. «Но цианид для тебя слишком легкий выход!» Он бросил вопросительный взгляд на г а р и н а «Ты проверил? Он здесь один?» Олег на секунду закрыл глаза и признался. «Я даже его не вижу. Какой-то мощный блок. Не знаю, как он это делает. Но думаю, что один». «Тогда знакомься». Столяров повел стволом автомата, словно указкой. «Григорий Кэнс, подполковник СБУ в отставке. Мелкий коммерсант, ныне главарь банды. Также известен, как кукловод». «Да мы в некотором роде», — начал Кэнс, но Гарин не дал ему договорить. «Пристрели его», — попросил он Михаила. «Так сразу?» о п е ш и полковник. — Да, — уверенно ответил Олег. — Пристрели. — Это... Столяров н а м о р ч и л лоб. Немного не тот случай, когда можно сказать «Дай-ка мне на минутку паяльник, а потом я тебе все объясню». — Ты не находишь? — Мертвый Кэнс н нам уже ничего не расскажет. — Вот именно. — Пристрели его до того, как он начнет говорить. Или это сделаю я. к о р я направил автомат на к е н с о н а Михаил шагнул к н е м и отвел с того в в сторону. — Да погоди ты, — сказал Столяров. — Что за спешка? Объясни. «Объяснить?» – неожиданно в з в и л с я Олег. «Сам не понимаешь?» «Хорошо, я объясню». Этот урод убил д е б е р м а н а и несколько раз пытался убить нас. А его люди... Вспомни засаду в американском посольстве. Как превращались в мочалку те, кто пришел за колокольчиком. Вспомнил? А теперь эта тварь сидит здесь, пьет чай с сахаром и ни черта не боится. На словах «чай с сахаром» Гарин пришел на крик, почему-то кубики рифенад раздражали его сильнее всего. И если он ведет себя так, словно точно знает, что мы ничего ему не сделаем, значит, в рукаве у него припрятано несколько сильных козырей. А у человека с пси-способностями есть много способов добиться своего, уж поверь. И я не желаю знать, что это за козырь. Так что давай п р и с т р е и м его сейчас. Потому что, когда он заговорит, это может быть, стать намного сложнее. Не кипятись, произвел Столяров. Я понял. Скажи, он может сейчас как-то воздействовать на меня? В моем присутствии, Олег пожал плечами, вряд ли. «Хорошо. Тогда я обещаю тебе, что Кэнс не выйдет из за этой комнаты живым. Слово офицера. Но сначала я обязан задать ему несколько вопросов. Понимаешь? Иначе оборвется слишком много ниточек, и я в глазах коллег так и останусь предателем и дезертиром». «Ладно». Гарин со вздохом опустил автомат. Григорий Кэнс, который все время, пока решалась его судьба, простоял безучастно, разглядывая свои руки, наконец проговорил. «Тогда я, с вашего позволения, все-таки налью себе чаю. Хотя бы в качестве последнего желания». Не дожидаясь разрешения, он взял со столика чайник, наполнил кипятком чашку и повесил на ее край чайный пакетик. «Если кто хочет, присоединяйтесь. Вода хорошая. Недавно подогревал. Без ц а н и д а «Я смотрю, с электричеством у тебя полный порядок», — заметил Михаил. «Не жалуюсь. Четырнадцать генераторов, все, что сумел собрать. Вы разве не слышали, когда через подвал шли? Кстати, чего по, по землю-то поперли? Я вас с породного входа ждал». Кенс прищурился, словно разглядел мошку на одни чашки. «А, покопались в мозгах у этого придурка-скутера?» Он бросил в чай два кусочка сахара, потом хмыкнул, махнул л а д о н ь ю и добавил еще два кубика. «Всегда любил послаще», — прокомментировал Григорий. «Но приходилось себя ограничивать. Фигура, сосуды, то-се. Теперь вроде уже ни к чему». «Ты идиот?» — опять закипая спросил Гарин. — Нет, я не идиот, — серьезно ответил Кенс о наклонился, н чтобы поднять упавшее кресло. «Роги — Руки! — напомнил Столяров, но Григорий не обратил на его слова внимания. — Ничего, если я сяду. — Спасибо. Он опустился в кресло и взял со стола чашку. — Кстати, ты ошибаешься, Олег, если думаешь, что я ничего не боюсь. — Боюсь, к сожалению, еще как боюсь. Но не смерти. Кенс поднес чашку картона и, едва коснувшись края губами, поставил ее обратно на стол. — г о р я ч а е Кончай нам зуб заговаривать, — п р о ш и п е л Олег. Думаешь, я не понимаю, чего ты добился? Ждешь, что кто-нибудь из нас спросит. И чего ж ты боишься, Гришенька? Чего, если не смерти? А ты в ответ расскажешь нам складную историю про... Он осекся. Я не знаю про что. Так узнай, — предложил Григорий. Два псионика могут договориться быстрее, чем два обычных человека. О чем ты? Твое сознание закрыто. Уже нет. Кэнс улыбнулся, потом поднял палец, как будто внезапно что-то вспомнил. Погоди. Он сделал еще один глоток и блаженно в ы т о к н у л «Давай!». Гарин не ответил. Когда Столяров посмотрел на товарища, он увидел хорошо знакомый взгляд, направленный, как казалось, внутрь себя. Михаил на мгновение отвлекся на Кэнса, застывшего в кресле, затем снова перевел взгляд на Олега. Увиденное совсем не понравилось полковнику. Если физиономия Кэнса не выражала никаких эмоций, то по лицу Гарина можно было подготовить иллюстрированный доклад на тему «Все формы ненависти». Ноздри Олега раздулись, на сколах вспухли желваки, кожа на щеках стала белой, как бумага. Столяров подумал, что никогда еще не видел друга в таком состоянии. На всякий случай он попытался забрать у Гарина автомат и поразился, насколько крепкой оказалась его хватка. Тогда Михаил просто отщелкнул рожок. Кэнс и Олег вышли из транса одновременно. Григорий сразу потянулся к чашке, а Гарин без и з м ы ш л е н и й вскинул ствол. Столяров перехватил автомат и дернул его в сторону. В обычном состоянии Олег был не настолько силен, чтобы тягаться с полковником. Он выпустил оружие из рук, но спусковой крючок сам наткнулся на согнутый палец. Одиночный выстрел прозвучал так странно, что его можно было принять за посторонний звук, случайно долетевший с улицы. Кресло, в котором сидел к е н сдвинулось назад и ударилось о край стола. Григорий наклонился и, как могло показаться со стороны, попытался обнять самого себя. «Что ты творишь?» – рявкнул стрелеров, вставая между товарищем и Кэнсом. «Это он!» – Олег судорожно хватанул ртом воздух, это было похоже на всхлип. «Да-да, он!» – Михаил отбросил к стене, разряженный автомат Гарина. «Кукловод!» – «И он будет наказан!» «Нет!» – вскрикнул Олег. «Да! Ты не понимаешь!» – его лицо искривилось от бессильной досады. «Да! Он кукловод! Но не только! Я видел его раньше! Это он был тем доктором!» «О чем ты?» – нахмурился полковник. т о авария, помнишь?» «Ну, я же тебе рассказывал. Когда я врезался в столб, ударился головой, с этого и начались мои мигрени. Так вот, это была подстава. Это он все спланировал. Рассчитал время, расписал все ходы, не оставил мне ни единого шанса. А сам? Сам ждал за углом в угнанной скорой помощи. «Чем ты меня накачал, сволочь? я Зачем ты это сделал?» Гарин рванулся к Энсу, но Сталлеров крепко держал его за плечи. «Зачем он это сделал?» — спросил Михаил. «Ответь сам. Ты же знаешь». Он, Олег непонимающий, уставился на товарища и вдруг начал ощупывать свою макушку выше венца. «Он вставил мне в голову какую-то дрянь. Я не понимаю, как. Нет же, ни шрамов, ни следов. Нет же, посмотри!» Гарри наклонил голову, Михаил, проведя руку по его волосам, подтвердил. л д а м никаких следов. А что за дрянь на тебя вставил? Я не знаю. Он называл ее контуром. Это все от него. Из-за него у меня болела голова. Сука! Успокойся, успокойся!» «Ты не представляешь, как это больно!» Олег снова в с х л и п н у л «Представляю!» Мягко возразил полковник. «Зачем? Кэнсу был нужен этот контур». «Через него Кэнс управлял мною». «Это он заставил меня вернуться в Москву». «Он хотел, чтобы я...» г о р и н закусил губу и мотнул г л а в у «Он хотел, чтобы я стал его куклой. Чтобы я для него чего-то сделал. Пристрели его!» Попросил Олег и поднял от с т а л и р о в а глаза, в которых стояли слезы. «Я, кажется, промахнулся. Убей его, я очень тебя прошу!» «Не горячись!» – пробормотал Михаил, но уже без прежней уверенности. В этот момент Кэнс за его спиной к а ш л я н у л и обхватил себя ладонями еще сильнее. «Послушай, старшего товарища!» – обратился он к Олегу. «Я много чем виноват и готов ответить за каждый свой поступок. Я сказал, что не боюсь смерти, это чистая правда. Но мне будет жаль, если дело, которое я начал, останется незавершенным. Получится, что все жертвы были напрасными». «О каких жертвах ты говоришь, гнида?» – закричал Гарин. р «Ты тварь! Ты убийца!» Кэнс поморщился и снова к а ш е н о в «В том числе и о твоих, Олег. Ты покопался в моей памяти и увидел, что я сделал. Так копни еще глубже и посмотри, зачем я это сделал!»